Вначале была лишь точка темной материи в космосе света. Мушка, плавающая в глазу Бога. Именно мушкам перед глазами Перри обязан был совершенным в детстве открытием, что зрение оказывается вовсе не прямое разоблачение мира, но производное двух сферических органов в его голове. Он лежал, глядя в ясное синее небо, стараясь сосредоточиться на мушке, стараясь определить особенности ее размера и формы, но терял ее из виду и вновь замечал уже в другой стороне. Чтобы точно определить ее местоположение, он тренировал глаза одновременно смотреть на нее. Но мушка в одном глазу оказывалась ипсофакто невидимой для другого. Ипсофакто здесь именно поэтому. Латынь. Перри напоминал себе собаку, которая гоняется за собственным хвостом. Тоже и с точкой темной материи. Она ускользала, но никуда не девалась. Порой он замечал ее даже ночью, потому что ее темнота была на порядок глубже обычной оптической темноты. Точка существовала в его сознании, а сознание его теперь круглосуточно светилось рациональностью. На верхней полке откашлялся Ларри Котрелл. Достоинство Мэнни Фармс заключалось в том, что группа спала в разных комнатах в общежитии, а не в одной большой общей комнате, где любой из сорока человек мог заметить, что Перри уходит. Недостаток же воплотился в его соседи. «Ларри обожал Перри». Близорук льстил ему и был полезен в том смысле, что его общество позволяло избегать тех, кто мог бы выказать недовольство кипучей энергией Перри, но спал Ларри исключительно чутко. Прошлой ночью, вернувшись в два часа в комнату и обнаружив, что Ларри бодрствует, Перри пояснил, что от съеденного за ужином жареного хлеба его пучило, и он тихонько перебрался на диван в комнате отдыха, дабы избавить друга от вони кишечных газов. Сегодня такая ложь тоже пригодится, но сперва надо уйти незамеченным, а Ларри все откашливался в темноте на верхней койке. Можно было удавить Ларри, в тот миг эта мысль показалась Перри заманчивой, однако чреватой осложнениями. Можно было нагло подняться, заявить, что его опять мучат газы и удалиться в комнату отдыха. Достоинство этого варианта заключалось в последовательности. Изъян в том, что Ларри мог увязаться за ним. Можно было просто дождаться, пока Ларри, который целый день соскабливал краску и наверняка вымотался, сморит сон. Надо было как-то убить час, но Перри терпеть не мог занимать голову всякими мелочами. Всевидящая рациональность его пылала неутомимо, и проблема Ларри заставила его осознать цену этого неугасимого огня — потребность тела в стимуляторе. В кармане его штанов лежала та алюминиевая баночка из-под пленки, в которой оставалось меньше, чем во второй. Перри мог бы бесшумно втереть рацион в десны, но его мучила неизвестность. Например, заглушит ли спальный мешок звук открываемой крышки? Сумеет ли он ощупью открыть баночку, не просыпав ни крошки? Недопустимо было просыпать даже микрограмм. Разумно ли вообще лезть в полупустую баночку? Не дождаться ли момента, когда он сумеет назально употребить большую дозу? И так ли уж, если вдуматься, плохая идея удавить человека, чьи нескончаемые откашливания стоят между ними стимулятором? Ох уж это тело и его если-если-если тайные сделки с порошком. В сознании его независимо от тела даже сейчас сияла разгадка тысячелетий бесплодных размышлений. Так уж вышло, что недавно, менее недели назад, он разгадал, почему человечество непрестанно разговаривает с Богом. Тайна заключалась в том, что он, Перри, И есть Бог. Это открытие испугало его, но за этим последовало второе открытие. Если даже преступный, пристрастившийся к наркотикам десятиклассник средней школы Нью-Проспекта Бог, значит, Богом может быть кто угодно. Поразительная разгадка. Его действительно поразило, что он не сообразил раньше. Она маячила перед ним все прошлое лето, когда он повычеркивал все слова «Бог» в клирикальном журнале преподобного и заменил их на Стив. И как он в тот же день не дошел до этой изысканно простой мысли? Разгадка заключалась в том, что Стив может быть Богом. Как и любой Том, Дик или Гарри, достаточно лишь заметить свою божественную природу. Едва человек осознает поистине безграничные возможности собственного разума, существование Божье уже не кажется ему абсурдным. Оно становится абсурдно очевидным. Откровение снизошло на него на Мейпл Авеню через считанные минуты после того, как он снял 2825 долларов со сберегательного счета брата в банке округа Кук. Кассирша пересчитала купюры. Потом еще раз вслух. 2700-2825, и убрала в щегольской коричневый конверт. В душе его взметнулось такое колоссальное счастье, что должно быть достигло небес. Знание, столь совершенное, присуще разве что Богу. И коль скоро он обладает этим знанием, следовательно, кто он? Ранее, наблюдая за банком в обеденный час, он убедился, что старший седовласый кассирши, с которой ему уже доводилось общаться, в четверть первого еще нет. Вместо нее за окном виднелась пышноволосая мадемуазель, еще щеголявшая скобками на зубах, следовательно, в этом нет никакого сомнения. В банке недавно и не знакома с Клемом. Рука с алыми ногтями, державшая его сберегательную книжку, была на диво неумелой. «Это крупная сумма. Быть может, я все-таки выпишу вам чек? Я покупаю яхту. Ух ты, здорово!» «Она такая красивая. Я копил на нее три года. Будьте добры, покажите удостоверение личности». Более предвиденного вопроса она задать не могла. Перри предвидел все. «Снять точную сумму, не вызывающую подозрений». Явиться в банк в старомодной вязаной кофте на пуговицах и в новых очках, меняющих его лицо. Не только изготовить точную копию студенческого билета Иллинойского университета и закатать ее в пластик, но тщательно обработать ее углем и пилочкой для ногтей, дабы придать потрепанный вид. И все это в каком-нибудь футе от спящего крепко братишки, при содействии порошка, который также помогал сосредоточиться и усиливал ловкость рук. Перри инвестировал в свой небольшой проект немало доз стимулятора, но инвестиция эта меркнет по сравнению с лавиной дивидендов, которую он так безупречно предугадал. И когда железноротая кассирша вернула студенческий билет, толком не взглянув на него, инвестиция уже окупилась сторицей. Если из времени потраченного на изготовление билета и подделку подписи клемма вычесть сопутствующие траты на наркотики, Получается, он заработал 236 долларов 25 центов за каждый час. Недурно. Но куда меньше, чем он заработает. Даже если прибавить сюда дополнительные часы работы в Аризоне и сумму, которую нужно будет вернуть Клему, если его операция осуществляться по плану. В Чикаго нет пиота. Ни единого бутона. Тысячи чикагских хиппи мечтают его попробовать. И лишь один человек в мире понял их потребности, и готов ее удовлетворить. Развитием этой логики он обязан тому, что осознал чуть раньше. Три года он лечил не ни тот недуг. Ни он верил, что болен его мозг, нуждающийся в химическом паллиативе, А проблема оказалась соматической. В поддержке нуждалось именно тело. Мышцы с их небезграничной силой, раздраженные нервы, а вовсе не мозг. Как только тот чувак познакомил его с диксидрином, и Перри осознал, зачем на самом деле нужен метаквалон, чтобы дать отдых телу, в его жизни начался новый период, беспрецедентно прекрасный и безмятяжный. Каждый день мир представлялся ему пинболом в замедленном движении. Движение флипперов он выверил до миллисекунды. и мог набрать сколь угодно большое количество очков. Он точно знал, когда нужно остановиться, выпить метаквалон, дать шарику опуститься. Все, что он делал в январе, было настолько правильным, что управляло миром вокруг. Например, в тот же день, когда он истощил запасы Декса, в тот же день на его сберегательном счету появились три тысячи долларов. подарок сестры. Например, его банк не требовал подписей от родителей. Например, его чувак не только оказался дома и не только более-менее composmentis, но согласился расстаться с содержимым банки из подарахиса. Composmentis в здравом уме и твердой памяти. Латынь. У перри мелькнула мысль, что он переплачивает. но цена, о которой они сговорились, составляла малую часть от трех тысяч долларов, и чувак накинулся на его двадцатидолларовые купюры с такой трогательной жадностью, что по поневоле заподозришь, он давно сидит без гроша. Перри шагал по Феликс-Стрит, жевал пилюли, и жизнь казалась ему еще более правильной. Деньги осчастливили и чувака, и его самого. Их сделка, в которой расходы одной стороны равнялись прибыли другой, почему-то удваивала ценность денег. Какое-то время все было правильнее правильного, но когда Медведь сообщил ему решение о спидах, Перри готов был его услышать. Запас таблеток в момент покупки, казавшийся неисчерпаемым, неожиданно быстро закончился, и хотя действовали они на тело, Перри ощущал далеко не здоровые для психики побочные эффекты. В частности, его нестерпимо раздражал Джей. Жить с ним в одной комнате стало невыносимо. Также его раздражали нежные материнские прикосновения. Также его раздражали любые упражнения в перекрестках, подразумевавшие телесный контакт. Медлительность мира скорее ерила, нежели ободряла, а тело твердило «Еще, пожалуйста!» Тело его подводило. Перри его ненавидел за посягательство на тающие запасы, ненавидел за то, что оно стало бременем для полета разума. Издергавшись окончательно, он вернулся в домик на Феликс-стрит, и на этот раз никакая собака его не встретила и не завыла. Крыльцо устилали траченные дождем рекламные листовки. К двери было прилеплено ярко-желтое предупреждение от шерифа, но Перри не отважился подойти ближе и прочитать его. «Неудивительно», — сказал медведь, — «это штука, сущее зло». То, что Перри нравился медведь, не имело значения. То, что медведю нравился Перри, и он не возражал против его визитов, было благословением, знаменовавшим начало новой стадии правильности. Медведь, у которого покупал и Ансель Родер, разительно отличался от чувака с Феликс-Стрит. Кряжистый, добродушный. Явно не боящийся полиции, он был знаком кое с кем из бывших участников перекрестков, с той же Лорой Добрински. И это успокаивало Перри. Дом медведя в получасе ходьбы от сраного дома принадлежал его бабушке, доживавшей дни в интернате для престарелых. У Перри бабушек не было, но он опознал бабушкин дух, въевшийся в стены, бабушкину руку в вышитых прозрачных занавесках в гостиной, где медведь днем пил Левенброй и читал. Он выписывал массу журналов. Чтобы торговать долго, нужно быть как медведь. Он продавал исключительно вещества растительного происхождения, в основном траву и гашиш. Но порой, после того, как Перри объяснил ему свои энергетические потребности, и грамм другой кокаина, в качестве любезности клиентам из числа музыкантов. В первый визит Перри ушел с долларовой порцией. Бывает ли любовь с первой понюшки? Он вернулся через два дня. На этот раз медведь оказался не один. У него была миловидная гостья в кожаной мини-юбке. Гостья тоже пила Левенброй, и Перри испугался, что пришел не вовремя. Но медведь, как всегда, был добродушен, а его подружка, узнав, что нужно Перри, просияла, словно вспомнила, что сегодня праздник. Прошло всего два дня, а Перри уже казалось, что каждый, кто даже случайно познакомился с кокаином, должен всякую минуту гадать, нельзя ли раздобыть еще. Как вообще эта девушка могла не думать об этом? Медведь радушно угостил обоих, и сердце Перри колотилось сильнее не только от кокаина, но и от приятного осознания собственной уникальности, если кто-то еще из старшеклассников Нью-Проспекта и употреблял мифический наркотик Кейси Джонса. Перри об этом не знал. Джон Лютер Джонс по прозвищу Кейси, 1863-1900 годы. Американский машинист. 29 апреля 1900 года пассажирский поезд, которым управлял Джонс, врезался в оставшиеся на путях товарные вагоны. Как ни старался Джонс, катастрофы избежать не удалось. Машинист погиб, но все пассажиры остались живы. Подвигу Джонса посвящено множество песен. Так в песне Кейси Джонс группы Grateful Dead утверждается, что герой якобы был под кайфом. И от того, что два умудренных опытом человека двадцати с лишним лет общаются с ним как с ровней, Они оживленно обсуждали, помимо прочего, самые интересные наркотики, которые им доводилось пробовать, наркотики, которые им больше всего хотелось попробовать, пьет, признался медведь. Счастливую звезду, которую Перри следовало благодарить за то, что его не ограбил урод, сидящий на игле. Мягкие по сравнению с синтетическими наркотиками алкалоиды растительного происхождения, не превращающие своих потребителей в параноидальных безумцев. Эксперименты доктора Зигмунда Фрейда. Лицемерное различие между наркотиками, которые продают по рецепту, и нелегальными. Слухи о воссоединении Битлз и раздражающую напыщенность Гранд Фанк Railroad. Перри было очень весело, и даже веселость способствовала его недреманной рациональности. В первую очередь ему необходимо заслужить расположение и доверие медведя. Во вторую — отвлечь внимание от бросающейся в глаза разницы между ним и медведем, заключающейся в том, что медведь добродушен. Медведь с одной понюшки становился еще счастливее, и во второй не нуждался. Перри, ходячая противоположность добродушия, причем в степени, отчаянно старался контролировать глаза не в силах отвести их от кокаина. Выяснилось, что за добродушием медведя скрывается непреклонная воля. Кокаином он приторговывал от случая к случаю, поскольку не всегда получалось раздобыть оптовую партию, и прочие его клиенты, пусть малочисленные и редкие, хранили ему верность. Перри, как новичку, полагалось всего полграмма. Он предложил надбавку, если ему продадут больше, но медведь притворился, будто не слышит. Медведь действовал нерационально. Для Перри было утомительно и небезопасно приходить к нему за наркотиками так часто, но Перри, движимой рациональностью, решил выждать несколько недель, чтобы их отношения укрепились, и уж тогда предложил медведю новую сделку. Медведь присвистнул. «Это же дофига сколько. Я с готовностью заплачу авансом за хлопоты. Дело не в деньгах. Общаться с вами одно удовольствие, но, на мой взгляд, лучше нам видеться реже. Вам так не кажется? Честно. Я думаю, ты употребишь все, что получишь, и вернешься через неделю. Неправда. Не нравится мне, к чему это все идет. Но... Вот увидите, все, все хорошо. Просто дайте мне шанс. Видимо, двадцать-пятидесяти долларовых банкнот, хрустящие только что со станка, такие приятные на ощупь, решили дело в пользу Перри. Медведь сердито взял деньги, вручил ему практически невесомый паек и отослал его прочь. В следующие две недели Перри нанес ему еще два визита, так и не исчерпав уплаченные тысячи долларов. Неужели правда настал вечер, когда он устремил всю мощь своего воображения на то, чтобы вызвать из небытия, сделать явью? Порошок, существовавший так недавно и так бело, теперь же из-за предательской расточительности тела, исчезнувший без следа. Потом настал еще один такой же вечер. И неужели настал день, когда медведь открыл ему дверь и протянул лишь клочок бумаги? Его зовут Эдди. Заберешь у него то, за что заплатил. Можно войти? Нет, извини. Ты славный парень, но лучше нам не встречаться. Дверь закрылась. Перри залился слезами. По многим причинам. Главное из которых, вероятно, заключалось в телесном изнеможении. Не так далее, впервые явилась точка темной материи? Перри почувствовал, что любит медведя больше всех на свете, пусть они и знакомы недолго. Утрата его расположения стала ударом столь сокрушительным, что Перри начисто позабыл о белом порошке. И лишь вернувшись домой, Выговорившись и нарыдавшись, Перри вспомнил, что означают семь цифр на клочке бумаги. Мозг его взорвался словно он разом вдохнул всю дозу. Эдди ему не понравился? Он не понравился Эдди. Первая их встреча напомнила Перри о Феликс Стрит, а единственная последующая сделка более чем довершившая растрату средств, перечисленных ему Бекки, Внушила пережгучую жгучую ненависть Кэдди, который вне всяких сомнений его обманул. И лишь позже он вспомнил какую чертову прорву наркотика, даже если учесть, что его обманули, получил. Три плотно закрытых баночки из-под пленки — это уже что-то. Впредь ему никогда, или как минимум очень долго, не придется страдать из-за неимения. Три баночки – замечательно. Но насколько же лучше шесть баночек? Или двенадцать? Или двадцать четыре? Хватит ли множества из трех элементов белизны, чтобы успокоить его метущийся разум? Темная точка, ментальная мушка тут как тут. Перри уже не казалось, что потраченные деньги принесли двойную выгоду. что потрачено, того не воротишь. В его сберегательной книжке, угрожающей незащищенной от любопытных родительских глаз, значилась жалкая цифра 188 долларов 85 центов, и даже гении не всесильны. Перри понятия не имел, как 189 долларов можно быстро превратить в тысячи. Ларри храпел. Звук этот так гармонировал с платонической идеей храпа, что Перри подумал, наверное, Ларри притворяется. Но тот лежал смирно, а храп становился громче. Время от времени храп прерывался захлебывающимся вздохом, и Ларри шумно ворочался. Потом храп слабел. В его подлинности не оставалось сомнений. Перри отважился. Главное начать, пощекотать нервы. Открыл баночку и запустил туда смоченный слюной палец. Постучал пальцем о кромку банки, очень осторожно, и сунул в рот. Снова окунул палец в банку, потом затолкнул его поглубже в ноздрю, достал и глубоко вдохнул, потом облизал палец дочистый языком, как тряпкой провел по деснам. локальное не менее метанимически свидетельствовало о том что нервная система в целом прекратила атаковать мозг и хотя приход в последнее время бывал слабоват по крайней мере перри примирился с собой он закрыл баночку и медленно сел на койке его ботинки стояли у двери в носке одного из них были спрятаны деньги Он все идеально предусмотрел. Оглушающий стук его сердца наверняка оглушал и Лари, иначе быть не могло. Ведь это стук сердца самого Бога. Говорят, стук материнского сердца успокаивает младенца в утробе. Так и его космическое сердцебиение усыпляет всех его детей до единого. О, как он их любит! Сейчас ему казалось, что усилием воли он способен как спасти их, так и убить. До того громко стучало его сердце под кокаином, пока он медленно открывал дверь комнаты. В темноте коридора светилась табличка «Выход». Из комнаты отдыха в дальнем конце слабо сочился флуоресцентный свет. Трудно вернуться к человеческой хронологии и разобрать, что говорят наручные часы. но Перри понял, что у него осталось тридцать пять минут. Он сунул деньги в карман, обулся и прокрался мимо комнат захваченных перекрестками. Из одной донесся приглушенный писк девичьих голосов. «Не спят, вот досада». Что с ними делать, он знал и без объяснений, поскольку, кажется, уже в следующем мгновении обнаружил себя в туалетной кабинке. где втягивал в носовые пазухи неряшливую горку порошка с основания большого пальца. Все это было очень любопытно. Как вышло, что всевидящее существо сидит на унитазе и недоумевает, как здесь оказалось? Окинув мысленным взором предшествующие моменты, он обнаружил помеху. Точка темной материи казалась больше. Ее уже нельзя назвать мушкой, точнее было бы описать ее как тревожащую полупрозрачность, каплю с нечетко прорисованными границами. Он не в силах был уловить ее, чтобы рассмотреть хорошенько, однако ощущал ее вредоносную насыщенность знанием, противоречащим его опыту. Невероятно! Невероятно, что даже у Бога мушка в глазу! бог очень очень разгневался и гнев его не имея иного выхода принял форму трех больших доз которые он вдохнул одну за другой если буйная невоздержанность убьет его тело быть посему он вовремя спустил штаны тело не умерло но извергло из себя калточные из перевернутого вулкана в этой воне Посреди вспышек инородных огней и апокалиптического стука в груди на него снизошло блаженно-рациональное озарение. Вот что бывает, если злоупотреблять. Однако, если вдуматься, эта мысль неуместна. Злоупотребление раздробило его блестящую рациональность на множество осколков, в каждом из которых заключалось озарение, не связанное с другими. и в каждом на миг отражалась раскаленная, как звезда, белизна, пылающая в его желудке. Он думал, его вырвет, но вместо этого вновь испражнился, причем и то, и другое оказалось непредвиденным. Если где и таилось предвидение его в высшей степени неприятного туалетного отклонения, то в туманной капле темной материи, а никак не в уме. Вытерев задницу в тесной туалетной кабинке на Вахо, в оковах спущенных штанов, растерявшийся из-за блеска тысяч осколков и удушающего прилива крови к сонной артерии, он не уследил за местонахождением банки. А вспомнив о ней, с уверенностью предположил, что наверняка закрыл ее крышкой и отставил в сторонку. «Но нет...» «О, нет, нет, нет, нет, нет!» Он опрокинул ее на пол. Ее рассыпавшееся содержимое жадно впитывало струйку воды из подтекающего уплотнения унитаза. На полу образовалась жижица, и ему ничего не оставалось, как собрать ее пальцем обратно в банку, рискуя вымочить оставшийся порошок. Все вдруг утратило смысл. Воплощенное ясновидение, кравшееся по коридору, дабы исполнить свой гениальный замысел, теперь обрывками туалетной бумаги вытирала белесую алкалоидную размазню, зараженную фекалиями и, возможно, туберкулезными бактериями? Унижая себя размышлениями, получится ли потом протереть этой же бумагой десна, не наглотавшись патогенов? И не лучше ли, хотя его по-прежнему подташнивало, вылизать пол, дабы не упустить ни миллиграмма? Рвотный рефлекс убедил его, что лизать пол не стоит. Он утрамбовал намокшую туалетную бумагу в банку и закрыл крышкой. И в этот миг, когда его накрыла волна экстаза, существующая в энных измерениях, накатил всеклеточный оргазм, он вспомнил, что его гениальный замысел призван был обеспечить избыток наркотика, измеряющийся не в миллиграммах, а в килограммах. и тогда он вырвался из угрожающей жизни зоны турбулентности в плавнейший из самых высотных полетов, и все вновь обрело смысл. Как он мог усомниться в правильности своих действий? Почему вообразил, будто злоупотребил? Бог не ошибается. Он великолепен. Великолепен! Он прорвался сквозь ограничения тела в высшие сферы бытия. Точка темной материи съежилась, того и гляди, исчезнет. Стала такой крошечной, что Бог опять ее полюбил. Милая, безобидная, совсем ничего не знает или знает самую малость. Теперь ты видел, не лучше ли было б, не займет и минуты. Перри понял, что говорит точка. Быть может, сегодня настанет миг, когда он покажется сам себе чуть менее великолепным, а этого допустить нельзя. Он прокрался по коридору, юркнул обратно в комнату. Вторая баночка, полная и совершенно сухая, лежала в свернутом носке в его вещевом мешке. Он не собирался ее открывать и взял ее лишь потому, что перед самым отъездом им овладела паранойя, казалось бы, иррациональный страх оставить весь свой резерв в подвале дома. Надежно припрятанный за отопительным котлом, но все-таки без присмотра. Теперь он понимал, что им двигал вовсе не иррациональный страх, а безупречная предусмотрительность. «Перри?» Голос в темноте походил на голос Ларри. Но это не значит, что Ларри проснулся. «Став Богом, слышишь голоса мыслей своих детей. До сих пор голоса говорили тихо и неразборчиво. Походили на гул Union Station. Он извлек из скатанных носков замечательно тяжеленькую банку и сунул в карман холщовых штанов. Сладко жгучие алкалоидные соки по-прежнему проникали за его носовую перегородку. «Что ты делаешь?» «Если бы зрение Перри было поистине безупречно...» Если бы его не пятнали темные мушки, пожалуй, ему удалось бы уничтожить Ларри. Ведь боги могут убивать силой мысли. Но в его могуществе был изъян точно клякса на объективе бесконечно мощного телескопа. — Перри? — Спи. — Что ты делаешь? — Я иду в комнату отдыха. «Загляни в туалет, если мне не веришь». «У меня-то наоборот, запор...» Перри встал и направился к двери. Он уже казался себе чуть менее великолепным. «Давай поговорим минутку». «Нет», — ответил Перри. «Почему ты не хочешь со мной разговаривать?» «Я только и делаю, что с тобой разговариваю. Мы же все время вместе». «Да, но...» — Ларри сел на койке. «У меня такое чувство, будто ты не со мной, а где-то... в другом месте. Понимаешь, о чем я? С тех пор, как мы здесь, ты даже ни разу не мылся». «Если Ларри не осознает всю нелепость мытья и, в отличие от божества, не питает глубокого отвращения к этому занятию, объяснять нет смысла». «Я пытаюсь быть с тобой искренним», — продолжал Ларри. «Говорю, что вижу». — Я думаю, тебе правда пора помыться. — Понял. Спокойной ночи. — Дело не только во мне. Ребята думают, ты ведешь себя странно. Перри почуял общность между Ларри и точкой темной материи. И тот, и другая обладали знанием, противоречащим его опыту. — Почему ты не хочешь рассказать мне, что с тобой происходит? — спросил Ларри. — Я же твой друг. Мы вместе с тобой в перекрестках. «Ты можешь сказать мне все, что думаешь?» «Я думаю, что ты плохой», — ответил Перри и поразился правильности этого суждения. «Я думаю, в тебя вселились силы зла», — Ларри ахнул. «Ты ведь пошутил, правда?» «Вовсе нет. Я думаю, ты мечтаешь трахнуть свою мать». «Боже, Перри!» «Мой отец такой же, я точно знаю. А ты не лезь не в свое дело. Вы все не мешайте мне. Неужели это так трудно?» Повисло молчание. Лишь вдалеке протарахтел драндулет на ваху. Лицо Ларри белело наверху точно череп. Перри подумал, что бесконечная власть бесконечно тяжела. «Как Богу хватает сил все время карать грешников?» С бесконечной властью приходит бесконечное сострадание. Ларис весил ноги с койки. «Я приведу Кевина». «Нет, я...» «Это просто неудачная шутка, извини». «Ты меня правда пугаешь?» «Не надо, Кевина. Давай ляжем спать». «Если я пообещаю вымыться, ты ляжешь спать?» «Я не засну, я боюсь за тебя». Как бы он ни решил уничтожить Ларри, прибить ли тупым предметом или придушить, наверняка поднимется шум и его услышат. «Мне надо в туалет. Живот крутит. Прямо газовый завод. А ты побудь здесь, хорошо? Я сейчас вернусь». Не дожидаясь ответа, он выбежал из комнаты и на крыльях силы пронесся по коридору. и, точно спрыгнув со скалы, обрел невозможную скорость, прежде чем твердь земная в виде коронарных ограничений, от низкого уровня содержания кислорода в атмосфере, делавшихся лишь строже, прервала его полет. Задыхаясь, он обернулся посмотреть, не вышел ли дурной человек из комнаты. Ни звука. На ночь двери общежития запирали, но из окна общей комнаты до земли всего пять футов. Можно спрыгнуть или спуститься по стенке, как и получилось. На стылом воздухе он остановился, нащупал деньги в кармане куртки, баночки в кармане штанов. Быстро вдохнуть еще одну дозу, разумно ли? Он еще не испытывал такого кайфа, но холод был лютый. В горле стоял металлический привкус крови, по-прежнему накатывала тошнота. «Вперед, сэр, вперед!» Молодые Навахо, с которыми он подружился накануне вечером, дожидались его на безымянной бензоколонке неподалеку от общежития. Они бросали мяч в корзину под рекламой гостиницы «Бест-Вестерн Каньон де Свет от рекламы падал и на кольцо, и на грубо сколоченный щит, прикрепленный к одному из столбов с рекламой. У младшего Навахо от переносицы до подбородка тянулся глубокий неровный шрам. Старший, длинноволосый, в вельветовых клешах на ремне с массивной серебряной пряжкой, больше нравился Перри. Уступив уговорам ваху, он продемонстрировал жалкое отсутствие баскетбольных навыков и покорствуя их насмешкам тоже посмеялся над собой, чем завоевал их доверие. Когда Перри заговорил о главном, их смех достиг новых высот. «Я не шучу», — сказал Перри. Их веселье не прекращалось. Ты хочешь попробовать пиет? Нет, ответил он, это не обижайтесь, но это не для меня. Но мне нужно большое количество, может фунт или больше, деньги у меня есть. Из всего сказанного это, видимо, показалось Наваху самым забавным. Они едва не обмочились от смеха. Предусмотрительность допускала, что придется не раз забросить удочку, прежде чем кто-то доклюнет? и Перри рассудил, что настала пора поискать другой пруд. Он направился прочь. «Эй, ты куда?» Рад был познакомиться. «Ты сказал деньги. Что у тебя за деньги?» «Вы имеете в виду настоящие или нет?» «Сколько у тебя? Двадцать?» Он обиженно повернулся к ним. «Фунт пиота за двадцать долларов? У меня в сто пятьдесят раз больше!» Это признание положило конец потехе. Тот Навахо, который нравился ему больше, Хмура спросил, что Перри знает о пьете. «Я знаю, что это сильный галлюциноген, который наваху используют в своих ритуалах». «Неправильно. Пьет не Навахо». Ни одно слово в мире не ранило его так, как неправильно. От этого слова Перри всю жизнь хотелось расплакаться. «Жаль», — ответил он. «Пиет не для нас», — сказал тот, который посимпатичнее. «Он только для тех, кто в церкви». Церковь коренных американцев — религиозная конфессия, практикующая пиетизм. «Они его принимают и потеют», — добавил его приятель. «Он здесь не растет. Он в Техасе». «Ясно», — сказал Перри. Из открывшегося ему несовершенства знания возникла усталость, копившаяся неделями бессонных ночей, усталость столь безграничная, что Перри подумал ее не победить никакими стимуляторами. Он закрыл глаза и вновь увидел во мраке опущенных век убер точку. Навахо переговаривались, и он был мучительно близко к тому, чтобы понять каждое слово. Лакуна между незнанием ни одного слова на их языке и знанием всех слов Наваху была не шире Микрона. И если бы не темная точка и не усталость, он без труда преодолел бы ее. «В общем, есть один парень», — сказал тот, что посимпатичнее. «Звать Флинт». «Флинт, точно!» Младший явно обрадовался, что вспомнил. «Флинтстоун!» «Он в Нью-Мексико, сразу за границей штата». «Сразу за границей штата, я знаю где». «Кто такой Флинт?» — спросил Перри. «Тот самый. У него есть, что тебе нужно. Он возит пиот из Техаса». «Он Навахо?» «А я о чем? Он из церкви и все такое». Тот, который посимпатичнее, обернулся к своему другу со шрамом. «Помнишь, как мы в тот раз ездили туда?» «Ага, как мы в тот раз ездили туда». У него в сарае мешок бутонов. Пятифунтовый мешок из-под кофе, но там чистый пьет. Так это был не кофе? Нет, я сам видел. Он открыл мешок, показал мне. Целый мешок пиота. Ему в церкви дают. Флинт Стоун. Так звали героя мультфильма. Рассказ вызвал у Перри сомнения и серьезные. Источником их была темная точка. Суть точки сводилась к тому, что надежды нет, а он смертельно устал. На миг в отраженном свете рекламы его еще сильнее охватила усталость, но потом, о маловерный, рациональность воссияла с новой силой. Усталость его сама по себе доказательство, что он больше не может, что у него уже нет сил расспрашивать других Навахо. А если он больше не может, следовательно, он по определению достиг логического конца. В свете безупречной логики мешок, доверху набитый пиотом, оказывался бесспорно реален. Доказательством служил тот факт, что у него на счету оставалось 13 долларов 85 центов, у Клема немногим больше. И единственный способ пополнить оба счета, получив прибыль, которой вдобавок хватит, чтобы удовлетворить его потребность в наркотиках, купить пиот оптом и перепродать в Чикаго в пятеро дороже. Следовательно, человек с невероятным именем Флинт Стоун просто обязан существовать, он просто обязан продать перри пиот по сниженной цене, действующей в резервации, И первые же Наваху, с кем свел знакомство Перри, обязаны его знать. Обязаны. Иначе и быть не может. Ведь у Бога всего один план. Взволнованный Перри, не чуя под собой ног от логичности происходящего, договорился с Наваху, что вернется через двадцать четыре часа. В маленькой вечности этих часов мешок пьет оказался еще реальнее, настолько реальным, что Перри ощущал его тяжесть, его грибной земляной дух. Вес и запах подпитывали его силы, когда он утром соскабливал краску со стены дома собраний племени. Днем проповедовал Ларри атомистическое строение материи, возникновение материи в результате большого взрыва, который по-прежнему движет Вселенной, ведущую роль цефиит в открытии этого расширения, то немыслимо провиденциальное обстоятельства, иначе и быть не могло. что период изменения блеска у цефеид пропорционален их абсолютной светимости, и это позволило с точностью высчитать межгалактические расстояния, которые всевидящий разум способен пересечь усилием воли, приблизить их, дабы рассмотреть квазары и туманности тварного мира, исследовать темные внешние границы материального существования. Вдоль пустынной дороги к бензоколонке горели ртутные фонари, слабее тех, что в Нью-Проспекте. Точно бедность Наваха распространялась и на силу тока. Воняло горелым мазутом, тепло сияло лишь в сознании Перри. Он гадал, не совершил ли ошибки, не надев кольцо и второй свитер, но отмел эту возможность как несовместимую с безупречной предусмотрительностью. Нос и рот онемели, и он заметил, что из носа течет, лишь когда сопля побежала по подбородку. Он втянул ее в рот, смакуя неистребимую свежесть растворившегося в ней вещества, полученного натуральным способом. Видимо, он вдохнул не полграмма, а больше. Бензоколонка была закрыта. У темной ее конторы стоял парень со шрамом и какой-то незнакомец с сигаретой. «Я так полагаю, вы и есть, мистер Стоун?» Незнакомец оказался намного моложе, чем Перри представлял себе Флинта. «Это мой кузен», — сказал тот, что со шрамом. «Он поведет машину». Крепкошей и кузен излучал скудаумие. Такие типы обычно околачиваются в школьных раздевалках. «А где ваш второй друг?» — поинтересовался Перри. «Он не придет». «Жаль». Кузен отшвырнул сигарету к бензонасосу, точно рассчитывал, что тот вспыхнет. Глупость. и направился к запыленному универсалу, припаркованному в тени. Перри увидел, что машина той же модели и марки, что у преподобного, и такая же развалюха, и у него побежали мурашки. охватившие его ощущение правильности и благодати смыло остатки сомнений, подпитываемых темной точкой. У кузена Плимут Фьюри. Иначе и быть не могло. Что было в начале, то будет и присно и во веки веков. Ему и в голову не приходило, что Фьюри способен развить такую скорость. Когда они выбрались на шоссе, Пери с заднего сиденья заметил, что стрелка спидометра приблизилась к отметкам, напоминавшим его злоупотребление в туалете. Но в скорости не было злоупотребления, и кузен был не дурак. Напротив, его водительская осметка заслуживала похвал. Одинокие фонари мелькали точно галактики, на которые, приблизив, взирает Господь. Сверхъестественно невидимые, за двумя индейскими головами, горбатые очертания которых напоминали пустынные пласты горных пород в свете фар, Перри запустил палец в оскверненную баночку, потер им десны и ноздри, втянул сладковатый воздух и несколько раз чихнул. «Вы можете мне полностью доверять», — сказал он. «Мне более чем безразличны подробности бутонного провинанса. Меня ничуть не заботит законность каждого из звенья в цепи его владельцев. Бесспорно, я мог бы заметить, что воровство, как деяние незаконное, сопряжено с риском, сопоставимым с тяжким трудом, и труд этот также достоин награды, как всякий другой». Он захихикал, божественно довольный собой. На это можно возразить, что воровство лишает вторую сторону плодов ее тяжкого труда, из чего следует любопытный экономический вопрос. Как создается и как теряется стоимость? Если мы располагаем временем, а вы познаниями в основах алгебры, можем разобрать арифметику воровства. Действительно ли сумма равна нулю, или же существует некий х, который мы не учитываем? Неизвестный нам дефицит обворованной страны. «Опять же, в том, что касается узких целей нашей сделки, меня это не заботит. Аналогичным образом, коль скоро в цепи есть хотя бы одно звено, которое вам не нужно?» «Что ты говоришь?» «Я говорю, неважно, насколько законно или незаконно. Почему ты болтаешь? Заткнись!» «Ох уж этот его лучший друг со шрамом!» Перри рассмеялся от того, какую колоссальную любовь чувствовал к нему. Богу угодно удостоить милости изуродованного Наваху, чье образование, вероятно, завершилось в восьмом классе. Все ангелы небесные смеются вместе с ним. — Что смешного? Чего смеешься? — Хватит смеяться, — сказал кузен. — Заткнись. Перри все смеялся, но на чистоте, неуловимой для уха, телепатической или радиочастоте, что проникает в каждое сердце в мире, на И приносит покой, необъяснимый человеческим разумом. В ушах его звучали тысячи голосов, бормочущих в унисон слова благодарности и счастья. Один голос громче других произнес: Это горшок. Раздавшийся предательски близко голос прервал его беззвучный смех. Похожий голос у Рика Эмброуза, и мысль показалась Пэри странной. «Горшок чего?» «Бывает горшок ночной, бывает с маслом». «Точно не с маслом», — пояснил голос. И добавил, так и подмывало сказать, прорычал какую-то фразу на незнакомом языке. «Навахо?» «Которую вполне можно было бы понять, говоря он помедленнее». Услышать в своей голове незнакомый голос не менее страшно, чем осознать свою божественную природу. Но тут ему пришла успокоительная мысль. Разум, способный говорить на всех человеческих языках, не изучая их, может принадлежать лишь Богу. Квод эрот демонстрандум. Точно противоположность злоупотреблениям плавный полет Фьюри по шоссе сменился турбулентностью, от которой хрустел позвоночник. В свете фар на узкой дороге маячили чернильные кратеры, но кузен держал скорость, заставляющую усомниться в его сметке. Приходилось держаться обеими руками, и понадобились бы еще три руки, чтобы банки из-под пленки и сложенный конверт с наличными не вывалились из карманов штанов. Салон полнился меловой на вкус пылью, дорога все не кончалась и не кончалась. Оставалось лишь надеяться, что они спешат навстречу с нетерпеливо дожидающимся их в условленный час торговцем и обратно поедут уже не так быстро. Под болью телесной удары о подголовника, дверь, собственные трясущиеся конечности, зарождалась боль иная сильнейшая, но резкие ускорения и торможения предугадать невозможно, нечего и мечтать, открыть баночку. Фьюри остановился. Тот, который со шрамом. Уже не лучший друг Перри. Развернулся и облокотился о спинку кресла. «Давай деньги и жди здесь». «Если не возражаете, я хотел бы пойти с вами». «Жди здесь, он тебя не знает». Объяснение достаточно веское, чтобы сойти за предопределенную необходимость. Парень взял конверт с деньгами, его кузен выключил двигатели фары. Луну, вероятно, заволокли тучи. Дверь открылась, закрылась. Единственный оставшийся свет исходил от фонарика парня. Луч фонарика резко очерченный пылью, которую поднял Фьюри, выхватил из темноты ограждение из колючей проволоки, ржавую решетку, защиту от скота, белесый бурьян вдоль каменистой дороги и сошел на нет. Кузен закурил сигарету и порывисто выдохнул. «Так много нужно сказать, но сказать нечего». Точка темной материи казалась зловещей, но темнота ее манила. От блеска своего разума устаешь. Качнувшись, вновь показался луч фонарика. Открылась задняя дверь. «У него есть пиет, но он хочет поговорить с тобой». Как бы ни было холодно в Мэнни Фармс, во мраке этой глуши холоднее вдвое. Луч фонарика любезно указал на камни и ухабы на дороге, которую следовало обойти. Впереди в косом его свете маячила каменная постройка, побелевший дощатый забор, стоящий задом к дороге остов пикапа. Парень ногой распахнул калитку в ограде. — Шагай, — велел он. Трудно говорить, когда челюсти сомкнуты, чтобы не стучали зубы. — Отдайте мне деньги. — Они у Клифа. Он их считает. Кто такой Клиф? Флинт, он хочет с тобой поговорить. Сильная боль, лютый холод, дрожь в груди. В тепле машины он еще мог мыслить здраво. Он всегда отличался здравомыслием. Теперь оно покинуло его. Он конченый идиот. Шагай, вот тебе фонарик. Он взял фонарик, вошел в калитку. Глупость оставляла ему надежду на лучшее. Надежда — прибежище глупцов. Впереди показался кактус с побегами-веслами, груды изъеденных ржавчиной прямоугольных жестянок, потрепанные листы неизвестного строительного материала, обгорелый пенек. Несомненные признаки запустения, однако Перри решил, что вход в каменную постройку находится сзади. Задняя стена отсутствовала. Кладка обвалилась. Остались только обломки. Он услышал звук, такой же знакомый, как голос отца. Грохот и ржание заработавшего мотора Фьюри. Он услышал скрип колес, автоматическое переключение передач. От холода он даже не разозлился. У него так тряслись ноги, что не было сил бежать. Точка темной материи... крохотная лишь в пространственном измерении. Она — негативное изображение искры света, породившей Вселенную. Теперь во взрывном ее расширении и поглощении света сверхплотность точки сделалась очевидна. Нет ничего плотнее смерти. Как же он устал убегать от нее! А ведь только и нужно, что лечь на землю и ждать. Он устал и проголодался. Холод быстро довершит остальное. Он это знал. Чувствовал. Темный негатив, вытеснивший его рациональность, тоже был рационален. В этом антитезисе света все было так же ясно. Но тело его рациональностью не отличалось. И в эту минуту нервная система, как ни странно, хотела еще наркотика. У него украли деньги, но не баночки с порошком. Он прыгал, стараясь согреться, приседал, пока не стал задыхаться, а потом неуклюже, негнущимися пальцами открыл банку и приложил к деснам клочки сырой туалетной бумаги. Доза есть доза, пусть вредная и тошнотворная. И пусть все перевернулось. Пусть рациональность его умолилась до мушки в черной бесконечности смерти. Свет его разума не погас. Спотыкаясь и падая, роняя и подбирая фонарик, Перри выбрался на грунтовку. Там, где прежде в его голове за один шаг проносилось тысяча мыслей, теперь приходилось сделать тысячу шагов, чтобы додумать одну единственную мысль. Первая тысяча шагов породила мысль, что он двигается только чтобы согреться. Еще через тысячу шагов он подумал, что согревшись, восстановит мелкую моторику и сумеет вдохнуть дозу с большого пальца. Пройдя еще немного, он подумал, что дело плохо. Чуть позже, дойдя до развилки и наугад повернув направо, он понял, что не сможет сообщить о краже, не признавшись, что взял эти деньги у Клема. Еще позже он осознал, что чувствует только вкус туалетной бумаги, а значит, пора ее выплюнуть. Едва он остановился, чтобы сплюнуть, грудь его сковал холод. Теплее не становилось, батарейки в фонарике сели, и с ними было видно ничуть не лучше, чем без него. Эта мысль стала для Перри последней. Рассудок его погас вместе с фонариком, осталась лишь стылая чернота, в которой глаз различал чуть менее черное небо, и такую же менее черную дорогу. Дорога казалась вечной, но мало-помалу пошла на подъем. В верхней точке подъема на фоне светлеющего неба вдали показалось коробкообразное строение темнее дороги и выше горизонта. Он еще не дошел до постройки, как ее поглотило пламя. И даже когда очутился на месте, все еще не дошел. Даже стоя поодаль от преисподней и греясь, он по-прежнему шел к ней. То, чего не случалось, все же случилось. Кто-то вломился в высокое деревянное строение с железной крышей и широкими дверями, от ледяного металла, стоящих внутри тракторов. От промерзшего бетонного пола внутри было еще холоднее, чем снаружи. Но во всеобъемлющей темноте хорош даже слабый фонарик, а там оказался коробок спичек. Там была стопка деревянных поддонов, бензин. Плеснуть чуть-чуть бензина, чтобы поджечь поддон и немного согреться. А потом синее пламя зазменилось, с пугающей скоростью.